Глава тридцать пятая. Дракон и дуб с котом. «Хорошо-то как!» — восхищенно сказал дракон, оглядывая окрестности. Вид был хорош до невозможности. Огромный бескрайний лес остался позади, и теперь впереди простиралось море. Бескрайнее, с белыми барашками волн, свежими аквамариновыми брызгами и запахом йода. Только одна деталь смущала ящера. Огромный, ну просто гигантский дуб, обвитый золотой якорной цепью. На цепи возлежал черно-белый кот размером с Синбернара и бубнил под нос японский хокку. Но если повернуться спиной к неприятным деталям пейзажа, то все было просто идеально до некоторых моментов. «Милостивый государь, вы отдохнулись?» — закряхтел за спиной голос дуба. «Не желаете ли продолжить?» дракон обернулся Кот со значением косил на него зеленым фосфористирующим глазом. Перед ним в воздухе плавали лист пергамента и щегольское пушистое перо. Ящер вздохнул. Пихта не подвела. Маршрут нарисовала Люба дорого, под конец которого он и оказался на дивной морской косе с дубом. Он и был этнографом и любителем поболтать. Даже больше, чем его кот-секретарь. Впрочем, тот больше подвязался по фольклористике и устному народному творчеству. Крылатый турист вздохнул, помянул тихим и незлым ехидную пихту и вернулся под дуб. Тот удовлетворенно зашелестел листочками. «Ну-с, продолжим», — прокашлялся кот и хорошо поставленным голосом сказал. «Как вы празднуете Новый год?» «Хорошо празднуем, весело», — начал дракон, незаметно увлекаясь. «Вот, например, украшал я елочку, а Манька...» «Вы записывали про Маньку?» «Как нет? Ну так слушайте!» Перо едва слышно поскрипывало, иногда разбрызгивая золотые бенгальские огоньки, а кот с удовольствием слушал, прищурив глаза. Рассказов дракона хватит на целую книгу. Дуб мечтательно шевелил желудями и прикидывал название своего эпохального труда. «Драконии байки», — наконец решил он. «Скромно и со вкусом».